Глава 5. Странный скрип и скрежет привлекли внимание Гирина. Он поднял глаза и насторожился. У самых серебристых прутьев клетки стоял голем во всей своей чудовищной красе, широко растаяв свои могучие ноги колонны и потряхивал расслабленными руками примерно так, как это делают тяжелоатлеты, прежде чем нагнуться к штанге с рекордным весом. Голем Глубоко вздохнул, его бочкообразная грудь при этом раздулась, как резиновая. Положил тяжелые кисти рук на прутья решетки, пошевелил пальцами, ухватываясь ими поудобнее, и напрягся. Буграми вздулись чудовищные мускулы, раздался скрип и скрежет. Короткие, но тягучие мгновения между серебристым металлом и мышцами титана-разрушителя шло молчаливое, яростное состязание. Прутья, один вправо, другой влево, выгибались все более крутой дугой, натягивались точно тетивы чудовищных луков и, наконец, со звоном лопнули. Голем с шумом выдохнул воздух, постоял, потряхивая руками, опущенными вдоль тела, а потом с видимым усилием, но без первоначального крайнего напряжения сил, аккуратно отогнул концы разорванных прутьев кверху и книзу, образовав таким образом в решетчатой стене своей клетки достаточно широкий проход. Примерившись, Титан не без труда протиснул в эту щель свое могучее тело и грузно спрыгнул на пол. Пока голем потрошил свою клетку, Гирин наблюдал за его неторопливой сокрушающей работой, сочувствием и восхищением. Это чувство было сродни тому, которое испытывает обыкновенный человек, наблюдая за выступлением цирковых силачей. Но когда голем выбрался в коридор, и принялся лениво, замедленно, точно при демонстрации рапидной съемки, оглядываться по сторонам, Гирин ощутил тревогу. Куда пойдет этот Титан? Какое примет решение? Для чего использует свою мощь, казавшуюся со стороны беспредельной? Словно уловив тревогу, мелькнувшую сознание Гирина, голем повернулся всем корпусом и зашагал к клетке Александра. Он шел медленно, тяжело но пластично. В его движениях была своеобразная тягучая непринужденность, словно грация. Голем подошел к клетке Гирина вплотную. Александр попятился назад и уперся спиной в заднюю стену клетки. Сердце у него колотилось. мысли металась в поисках выхода перед надвигающейся, неотвратимой, словно сама судьба опасностью, и не находила его. Помаргивая глазами щелями, Голем некоторое время наблюдал за Гириным, а затем глубоко вздохнул, неправдоподобно широко раздувая свою бочкообразную грудь, и уверенно положил тяжелые кисти могучих рук на серебристые прутья решетки. Наперед, зная, что произойдет дальше, Александр вжался в стену с такой силой, что заболела спина. Точно надеялся, что стенка может поддаться и пропустить его. А расширенными глазами он машинально следил за тем, Как легонько пошевеливались толстые пальцы с грубыми восковидными ногтями, поудобнее ухватываясь за скользкий металл. Почти физически Гирин ощутил, какой неимоверной силой наливается каждое жило, каждый, словно свитый из стали, мускул могучего тела. Будто морозный ветер пахнул на него, заставив больно сжаться сердце. Чудовищные мускулы напряглись, вздуваясь свитыми змеями и буграми. Поползли в стороны, натягивая светящимися дугами серебристые прутья. Нет, ни в коем случае нельзя допускать это свирепое, человекоподобное чудище внутрь клетки. Гирин оттолкнулся от стены, одним прыжком оказался возле решетки и каблуком своего ботинка ударил по грубым, похожим на корни дерева напрягшимся пальцем. Ударил раз, другой, третий и почувствовал острейшую жгучую боль. Ненавистные пальцы точно тисками обхватили лодыжку его правой ноги. Мощный рывок швырнул Гирина на пол клетки. Ударившись затылком о шершавый пружинящий пол, он окунулся в серую, безликую мглу небытия.